Глава шестая. Мяушань в аду. Царь, ожидавший, что Мяушань будет жалобно стучаться в его двери, прося прощения и соглашаясь выйти замуж за любого, кого он выберет, чувствовал недовольство, поскольку его план, очевидно, не сработал. Когда прошло больше года, он впал в ярость и потребовал, чтобы настоятельница объяснила, почему не исполняет его приказы. Та отвечала, что часто спрашивала Мяу, готова ли ты вернуться к беззаботной жизни во дворце. Но молодая женщина неизменно отвергала ее предложение со словами, что наконец обрела свой дом. Когда царь прослышал, что она хочет продолжать подобную жизнь, не меняя ни одного из условий, которые ее ставили, лишь бы как можно дольше оставаться в обители, он разгневался. Обезумев от ярости, он срубил дерево бо, посаженное Мяушань, и приказал казнить ее. Однако тело Мяушань, казалось, излучало решимость следовать своему пути, и палачу не удавалось казнить ее. Притупился топор, сломался меч, разбилось копье, и, наконец, горота превратилась в гирлянду. И отец приказал казнить палача, поскольку тот не повиновался его приказам. Здесь в некоторых версиях говорится о небесном тигре, который вмешался, чтобы уберечь ее тело от вреда, но, вероятнее всего, ее защитила именно сила глубокого сострадания. Однако Меушань, которая понимала, что ее вассал невиновен, покинула свое тело и приняла обличие смерти, как должны поступить и мы, чтобы защитить безутешного палача от кары. Она взяла на себя кармический долг своего палача и даже, как щедро добавляют, своего отца, чтобы спасти их от назначенных мук. Ее безграничное сострадание поглотило жестокость отца, и слезы палача падали в ее тонкие руки. А затем она позволила тяжести их деяний увлечь себя в ад. Величайшая любовь, Любовь, которая спасает других от самих себя, либо здесь, либо в другом мире. Разве Иисуса почитают не потому, что, как утверждает, он умер за грехи людей? Даже атеист, не верящий ни в какие росказни, басни и суеверия великий, может уважать это намерение, этот простодушный настрой, когда о других заботятся больше, чем о себе. Существует ли более достойное определение любви, чем милосердие? И когда Миушань провалилась в бесплодный ад, она увидела, как и в монастыре, что именно втягивало людей в такую ужасающую среду. Возможно, ни один мир так не нуждался в сострадании, как этот. Она плакала, когда видела, какой вред, бессердечие, скупость, привязанность и насилие обитатели ада, причиняли им самим и другим людям. Их сокрушали вопреки их здравому смыслу. Все их израненные маски и издержанное нервное окончание потеряли чувствительность. Вся их безжалостность к себе и другим, что мешало им расправить плечи, восстановить человечность, раскололи ее сердце на тысячи осколков, наполняя светом окружающую темноту. Ее сострадание, рассеивающее заблуждение, заставлявшее их верить, будто они заслуживают страданий, давало каждому из них место в ее безграничном сердце. И мученики, окружавшие ее, умоляли о прощении. Тогда, ощущая, что все они заслуживают утешения в своем стыде и ненависти к себе, она учила их прощать и принимать прощение. освобождаться от напряжения в сердце, что не дает отпускать гнев и мстительные чувства по отношению к себе и другим. Она вдохновляла их обращаться к сердцам тех, кого они могли ранить словом, делом и даже мыслью, и просить их о снисхождении к своим неправедным действиям. Затем она прощала их за те поступки, которых они еще не могли увидеть. В аду она учила внимательности к настоящему, в которой обитают все чувства, атакующие ум и разрывающие сердце, в которой обретают прибежище любые болезненные эмоции. Она говорила, что нужно непрерывно в сердце осознавать, что происходит прямо сейчас. И этот опыт, как мы слышали от одного узника, решившегося внимательно изучить собственную боль, страх, тревогу и страдания, был более болезненным, чем девять лет, проведенные им в ожидании смертной казни. Она учила обитателей ада сострадать себе и другим, искренне соприкасаться со своими товарищами. Она говорила, что в некотором смысле ад – благоприятнейшее место для практики, ведь причина и возможность прекращения страдания здесь как нигде очевидны. Ад был общиной единомышленников и потерянных душ, воссоединяющихся с собой, развивающих любящую доброту, которую можно отдавать другим. Она отдавала сердечную гармонию ничтожности ума, когда повторяла им слова Будды «Ты можешь обыскать весь мир, и не найдешь никого, кто бы был достоин любви больше, чем ты сам». Тогда они начинали рыдать и не могли прекратить поток слез. Так совершался первый шаг очищения. Она завещала продолжать эти удивительные практики еще год-другой и до конца своей жизни. И не забывать прощать тех, кого вы ранили, кому навредили, кого обделили доверием в мире. «Скажите им, прошу простить меня за любой поступок». совершенно мной намеренно или ненамеренно, который заставил тебя забыть о твоей изначальной красоте и ослабил твое изумление. И, возможно, однажды вы сможете обратиться к себе и, назвав себя по имени, сказать «Прощаю тебя». Чтобы стать целым, нужно прожить немалый эпох. Мяушань простила самому аду его существование. Она стала вдохновительницей внимательного преображения, которое побудило обитателей ада простить себя, отчего они смогли пойти и учить других этому великому милосердию. «О, что мы делаем друг с другом!» – восклицали некоторые, когда сознавали причину страдания и возможность его прекращения. Они продолжили путь, и их сердца постепенно стали раскрываться. Тогда, прикоснувшись к каменистой почве, она призвала в свидетели землю, открывая око красоты. На плодородной почве взошли леса. На холсте их ума расплескали краски цветы. Сверкающие реки и величавые горы благословляли молнию, прорезавшую небо. Солнечный свет озарил тех, кто истосковался по сердцу и имел уши, чтобы слышать. Те же, кто еще не мог видеть, открыли глаза. Через какое-то время ее присутствие проникло в столькие сердца, что проклятые услышали, как в воздухе, прежде зловонном, разносится песня. Возможно, то была их изначальная песня. Музыка, не звучавшая здесь тысячи лет, погасила адское пламя, и цветущие лотос дхармы, пророс в тлеющих углях. Тогда все древние демоны, глаза которых привыкли к темноте, снова начали слышать и видеть. Им стало настолько легко, что они смогли понять, что требуется для возвращения в небо, покрепенное в их сердцах, почти позабыты. Мистер Экхард, выдающийся христианский монах Средневековья, Мог бы здесь сказать, что предпочел бы оказаться в аду с Иисусом, чем в раю без него. Проливая милосердие во тьму, не стала бодхисатвой Гуанинь. Она освободила от с песней. Древние истории, легенды о творении, не помешают Аиду обратиться в рай. Руми сказал человеку, который любил истину, «Твоя вода – огонь». Он обратил зиму в весну. Он учился на своих ошибках. Бывали моменты, когда в отупении от раздумий мы забывали, что проходим сквозь ад на пути в небеса. И если это небесное сияние не отвлечет нас слишком, пробужденное благодатью, мы продолжим путь сквозь небеса в безграничный простор, пред которым они меркнут. Сильно же изумился Яма, господин подземного мира, главный бюрократ, когда осознав последствия пребывания матери Милосердия в аду. В страхе, что если она останется, он потеряет работу государственного чиновника, он незамедлительно отослал ее прочь, отправив ссылку на остров Путошан в архипелаге Жушан, что в Южно-Китайском море. Обратив великую трагедию в прекрасную возможность – Обитатели подземного мира обрели свободу и смогли подняться в небеса. Превращая пламя в цветы, освобождая их взор от жадности и бессердичья, Гуанинь дала им защитные мантры и священные песни, чтобы они несли исцеление в лучший мир. Она преобразила ад в рай и, возможно, засеяла почву семенами первых воплощений тех, кто однажды сам даст обет Сколько семян добрых и благородных рождений проросли в момент освобождения из ада? Стоит сказать, что рассказывают и другую историю о пребывании Гуанинь в аду. Присяжные адского суда захотели собственноручно убедиться, оправдаются ли слухи об ее святости и великодушии, если она столкнется с безграничным страданием. И потому приблизили ее к себе настолько, чтобы получить ее благословение – дабы суметь вернуться на землю, освободившись от беспамятства, которое изначально и не низвергло их в ад. Поскольку Гуанини защищала свои женские права и не соглашалась выходить замуж против своей воли лишь ради рождения наследника, она считается защитницей прав женщин и вообще всех людей выбирать свой естественный путь, а также защитницей природы. Будучи защитницей женщин, она шептала беременному в левое ухо, что они – центр колеса жизни, главные алхимики, которые объединяют в своей утробе стихии, орошающие семя и дающие ему воздух, что они лучезарные. И она пела за в утробе, рассказывала им целительные истории и напитывала их гены склонностью к милосердию. Женщины были имуществом, обречённым на роль жён, и супругов им выбирал отец, нередко чтобы улучшить деловые отношения. Чаще всего при рождённом правом их сыновей была гибель на войне или цепи рабства, пока Куанинь не предложила альтернативу этой тоталитарной традиции. Отказавшись от замужества и тем более деторождения, Она стала образцом личности, следовавшей своему совершенному Дао, душой, преданной делу освобождения от препятствий освобождению. Гуанинь пришла в ад, как принявший обед, и вышла оттуда бадхисатвой, духовной героиней, основная практика, которой состоит в служении с ясным умом и открытым сердцем, всем чувствующим существам. которая определяет приверженность человека в своей духовной практике не только собственному освобождению, но свободе всех чувствующих существ в любой форме, на любом плане бытия. Это действие из уровня сознания, призванное освободить всех существ, при этом понимая, что по сути все изначально едино с безграничностью бытия. Изгнанная из ада у ароматного острова, священной горы, Путуа, она ощущала, как дыхание входит в мировую точку скорби, в чувствительную точку сердечного центра. Она с состраданием любящей добротой обращалась ко всем чувствующим существам. Пусть все существа освободятся от страха и смятения. Пусть мы освободимся из ада, поднимаясь к свету. Пусть все, принявшие обеты бадхисатвы, ожидающие между небом и адом, обретут достаточно рождений, и эта молитва, что способна лишь умножать двойственность, умолкнет в единстве. Окутав просящего своим покрывалом, она молит, чтобы проросла благодать.